Глава девятнадцатая. И что теперь делать? Дэв с интересом рассматривал тщедушное тельце библиотекаря, скорчившееся у его ног. Старик был окончательно и безвозвратно мертв. А ведь так все гладко начиналось. Вход в библиотеку нашелся сразу, стоило только войти в замок, что избавило от скитаний по этажам и риска нарваться на кого-нибудь из сабиров. Спустившись вниз, сеты продемонстрировали, что значит настоящая скорость. Я видела только разлетающиеся в разные стороны стопки пергаментов и легкую рябь в воздухе рядом со стеллажами. Читали они так же быстро, как и двигались. Оставалось только сторожить двери и молиться, чтобы сегодня никому в голову не пришло посетить библиотеку. Под столом троим не спрятаться, а железную дверь получалось отпереть только у меня. Прошло больше часа, прежде чем раздался свистящий шепот Дева. Нашел. Суот также материализовался рядом с ним, заглядывая брату через плечо. Я, плюнув на обязанности охранника, рванула к сетам. У Дева в руках был древний, покрытый сетью трещин и островками жирных пятен пергамент, по которому зигзагами ломались неровные строчки. Внизу листа был нарисован треугольник, со множеством поясняющих что-то стрелочек и надписей. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила я. «Подожди сейчас». Дэв внимательно разглядывал пергамент, водя по строчкам пальцем. «Скалы, обиталище. Нужны трое, чтобы пробудить. Трое, чтобы удержать. Трое, чтобы покорить. И ещё кровь». «Замечательно. А теперь подробней». Все просто». Нужно найти место, где спит дракон, начертить рядом треугольник, в его центре поставить серебряное блюдо с жертвенной кровью и троим встать по его углам. Дракон, почуяв кровь, пробудится. Трое вызывающих умрут. Просыпающийся от векового сна камень вытянет из них жизнь. Затем еще трое должны продолжить обряд. Им тоже не поздоровится. Их силы без остатка уйдут на то, чтобы удержать каменного дракона, не дать ему улететь. Еще трое умрут ради того, чтобы чудовище признало над собой чью-то власть. Десятый из вызывающих сможет повелевать каменным драконом. Дэв сунул мне в руки пергамент и иронично поинтересовался: У тебя есть в запасе девять самоубийц и плошка крови? Нет, девяти не найдется. Придется обходиться тем, что имеется в наличии: двумя сетами и одним человеком. «Можешь хотя бы объяснить, ради чего?» Тихие слова Суода перекрыл звук открывающейся двери. На пороге возник старикашка-библиотекарь, держащий в руках масляный светильник. Первые несколько секунд он нас просто не замечал. Спокойно прошел к столу командора, поставил на него лампу, поправил книги в стопке. Мы застыли, стараясь не то что не шевелиться, а даже не дышать. Хранитель довольно крякнул. Достал из-за пазухи маленькую фляжку, отпил из нее пару глотков, еще раз крякнул и увидел нас. Сначала он потряс головой, словно стараясь прогнать наваждение, потом медленно, мелкими шажками, стал пятиться к двери. Я ощутила щекой резкое движение воздуха, и в следующий миг соот уже стоял у выхода, отрезав библиотекарю путь отступления. Тот обернулся, увидев Сета, Выронил фляжку и со сдавленным криком рванулся в сторону. Я и Дэв почти одновременно сорвались с места. Вампир опередил меня, перекрыв хранителю проход между двух книжных шкафов. Старик заметался, дернулся было обратно, но с той стороны его опять поджидал суот. Добралась-таки, тварь! прохрипел хранитель, метнув в мою сторону злобный взгляд. От ненависти у него сразу пропала шепелявость. Зря тебя не убили сразу. Еще и выродков своих следом приволокла. Дэф вопросительно приподнял брови. Убить? Похоже, что для сета это не представляло моральной этической проблемы. Нет, связать. Я сдернула с плеч кожаную сбрую, заменявшую ножны, и бросила ее с уоду. Да покрепче, чтобы раньше времени не выпутался. Старик вдруг расхохотался каркающим истеричным смехом. «Зря, зря стараешься. Уж он все знает. все. На последнем выкрике голос подвел библиотекаря и сорвался. «И рот ему заткните, а то он своими воплями весь замок на уши поставит». Сот попытался накинуть накорчившегося от смеха хранителя ременную петлю, но тот с неожиданной для своего возраста прытью «Увернулся», — сильно пнув Сета в голень. Вместо того, чтобы бежать по освободившемуся проходу к двери, он с глухим рыком бросился прямо на нас с Девом, крепко сжимая в руке тонкий нож. Такими обычно вскрывают письма. Когда и где он успел его взять, времени сообразить не было. Сет попытался дернуть меня за ворот, чтобы отшвырнуть в сторону от обезумевшего библиотекаря, но не успел. Старик со всего маху напоролся на рефлекторно выставленный мною вперед клинок. Несколько мгновений я видела только блеклые глаза, из которых быстро, словно вода через брешь в плотине, уходила жизнь. Потом хранитель обмяк, нож, звякнув о каменный пол, выпал из разжавшейся руки. Я рванула клинок на себя, и тело неудачливого воителя последовало за своим нелепым оружием. Залитая кровью лезвие меча при тусклом свете ламп отливала багряным. Он был доволен. Насколько может быть довольна переполненная ненавистью железяка. «И что теперь?» Голос Дева поглотила навалившаяся тишина. Я проглотила комок, застрявший в горле. Сейчас не было времени на сожаление и муки совести. И все таки от вида, расплывающейся по полу лужи крови, Меня било зноб. От понимания того, что, получись, у старика уйти отсюда живым, я не прожила бы и до вечера, легче не становилось. Черт, я не хотела... Хотела, не хотела, какая разница? Сабиры чуют чужую смерть, скоро сбежится половина замка. Сот поднял с пола нож и засунул его за голенище сапога, затем снял плащ, чтобы тот не помешал в предстоящей драке. Не сбежится. Ничего они не почувствуют. Над нами тонны камня, который не испытывает к собирам симпатии. Да и оборванец экранирует замок не хуже свинца. С чего ты взяла? Просто знаю. Но все равно нужно торопиться. В любую минуту сюда может спуститься командор, возжелавший вечернего чтива. А с ним так же легко справиться не получится. Чтобы обернуть трупы и вытереть пятна на полу, пришлось пожертвовать моим плащом. Коротко посовещавшись, решили оставить тело на лестнице, по которой пришли сюда. Запечатанную дверь никто, кроме меня, открыть не мог. Сеты спрятали тело у основания лестницы, там, где оставался незавершенным очередной виток ступеней. Потом Дэфу возвратился в библиотеку, взял с полки светильник и вернулся обратно. «Кровь есть кровь. Она нужна для обряда». Так почему бы не воспользоваться тем, что имеется? Дэв невозмутимо отвинтил пробку и вылил светящееся содержимое склянки прямо на ступени, от чего те засияли зеленым болотным свечением. Правда это уже мертвая кровь, но в пергаменте ничего не говорится насчет того, что она должна быть живой. На процесс выцеживания крови из трупа я предпочла не смотреть. С это управились быстро. Что теперь? Суот выглядел обеспокоенным, но довольным. Похоже, что с этим, как и клинку, для счастья требовалось только одно — убивать людей. Надо сматываться из замка. Библиотекаря скоро хватится. Вряд ли его найдут, но переполох поднимут. Ту девку никто не искал. Не искали, потому что ее убийство было лично санкционировано его превосходительством командором, и не догадаться об этом может лишь круглый идиот», — рявкнула я. Ее выманили из замка, скорее всего, запиской или письмом. Вам кинули подачку, чтобы вы убедились в силе оборванца, а остальным сабирам наверняка сообщили, что она уехала навестить престарелую бабушку». «Зачем это командору?» — спросил Суот. «Затем, чтобы вы поверили этому бродяге, поверили в то, что он ворон». Как видите, у командора почти получилось. Оборотни и Ольд купились. Вы нет. Я выдохнула и продолжила. Только не спрашивайте, зачем командору это понадобилось. Я не знаю, но, возможно, узнаю, если смогу добраться до Аметистовых гор. В таком случае нужно двигаться живее. Дэв схватил меня за шкирятник, как котенка, и забросил к себе на спину. Сэты двигались с фантастической скоростью. Не прошло и полминуты, как меня аккуратно стряхнули со спины у круглого люка выхода. Скрестив пальцы и мысленно прося замок, чтобы кочующая площадка оказалась как можно дальше от людных мест, я надавила на рычаг. В этот раз мозаика отъезжала медленно, словно сверху ее удерживало что-то тяжелое. Наконец плита, поднапрягшись, со скрежетом ушла в сторону свалив нам на голову целый сугроб снега. Выбравшись наружу, я поняла, что замок играет на нашей стороне и выполнил мою просьбу по максимуму. Тайный ход вывел прямо к полуразрушенной стене около башни нелюди. На землю уже опустились прозрачно-фиолетовые сумерки и растрескавшиеся черные блоки стены выглядели на этом фоне как картонная декорация в кукольном театре. «У нас есть время, чтобы взять из башни все необходимое?» Спросил Суот. «Может и есть, только возвращаться в башню вам не стоит. Думаешь, они захотят нас задержать?» Самодовольно хмыкнул Дев. «Оборотням не осилить меня, даже если они навалятся всем скопом. Зато на выяснение отношений уйдет намного больше времени, чем на короткий визит за забытыми вещами. Да и вам дело придется иметь не только с оборотнями. Но и с бродягой, а границы его способностей пока еще неизвестны. Ты замерзнешь без теплой одежды, сказал Дейв. Он был прав. Лишившись мехового плаща, я осталась только в парчевой куртке, тонкой хлопковой рубашке и шелковых брюках не лучшая экипировка для горной прогулки. Оставалось только надеяться, что мой организм успел адаптироваться к холоду. За короткое пребывание в этом мире Я видела уже две зимы и всего лишь крохотный кусочек промозглой осени. Понятие «тепло» отошло в разряд научной фантастики. «Ерунда», — отмахнулась я. «А серебряное блюдо?» — напомнил Суот. Обойдемся без шика. Сдается мне драконам глубоко начихать, в какой посудине им подадут кровь. Так что заканчиваем трепаться и начинаем действовать. Вы оба идете со мной?» Сеты синхронно кивнули. Вот и славно. Честно говоря, я панически боялась, что в последний момент не люди передумают, и мне одной придется распутывать клубок мрачных тайн и жутковатых загадок. Перебираемся через стену. Легче сказать, чем выполнить. В отличие от сетов, залетевших на стену двумя белками, я навыками альпиниста не обладала. Пришлось, помогая себе ругательствами и используя меч вместо крюка, Упорно карабкаться вверх добрый десяток минут. « Если ты сейчас такая быстрая, то что будет в горах? — подбодрил скептически настроенный внутренний голос. Наконец, последний раз подтянувшись, я шлепнулась на широкий гребень стены, и с этим движением что-то словно нарушилось в хрупком балансе замка. Он содрогнулся до самых основ: раз, потом еще и еще. От сильных толчков старый раствор, сдерживающий камни стены, окончательно распался на молекулы, и огромные блоки стали медленно расползаться в разные стороны прямо у нас под ногами. «Живее! Вниз!» Сеты сориентировались первыми. Суот рванул меня за куртку, буквально вздергивая на ноги. Дальше начался самый странный марафон в моей жизни. Стена падала, а мы, словно три безумных бурундука-спасателя, перепрыгивали с блока на блок, с каждым неверным движением, рискуя остаться под завалами. Высота стены здесь была около десяти метров. Чертовски высоко, если знаешь, что сейчас придется падать. «Держись!» Дэв прыгнул куда-то влево, утягивая за собой меня и брата. «С приземлением!» пискнул внутренний голос, когда мы кубарем слетели в высокий сугроб, который успела намести у подножия. Отдышаться не дали. сеты выдернули меня из снега и даже не потрудившись привести в вертикальное положение, проволокли еще несколько метров. Сзади еще пару раз оглушительно бумкнуло, а потом все стихло. Приключения начинаются. Мрачно констатировала я, отплевываясь от набившего в рот снега и разглядывая кучу каменных обломков. В окнах замка один за другим, Зажигались огни. Ну что, двинулись. Пока Собира не организовали комиссию по расследованию ЧП. Вы пробовали бегать по глубокому снегу? Поправка по глубокому снегу в горах ночью. И не пробуйте. Вскоре я пожалела, что на мне одето столько вещей. Подкатил градом, и со стороны я походила на мокрую, измученную диетой курицу гигантскими скачками несущуюся по сугробам. Клинок, болтающийся за спиной, только затруднял без того сложный забег. Для сетов такая пробежка не составляла особой проблемы. Они ухитрялись двигаться быстро и плавно, почти не увязая в снегу, словно весили не больше, чем лебединые перья. Я неуклонно отставала от этих фантастических существ, и им приходилось останавливаться и любоваться, как я на четвереньках выползаю из очередной ямы, каких на пути встречалось великое множество. Насмотревшись вдоволь, Суот зло фыркнул и, ухватив меня за предполагаемую талию, небрежно закинул себе на плечо. Так наш маленький отряд стал передвигаться намного быстрее. Сэты смогли позволить себе привычную скорость, мой вес был слишком незначительным. «Стоп!» Я заколотила кулаками и ногами по сету. Меня тут же стряхнули со спины. «Думаешь, это здесь?» — Удивленно спросил Дев. «Не знаю, но от замка мы уже достаточно далеко, так что даже если за нами кто-то гонится, времени достаточно. А еще этот склон, если присмотреться, напоминает драконью морду». Логики в моих словах было мало, но сеты только устало кивнули все таки пробежка оказалась утомительной даже для них дэв тяжело дышал а соот держался за бок что дальше доставай пергамент и читай вслух инструкции а я постараюсь начертить треугольник из всех задач это была самая элементарная. используя лезвие клинка как чертежный инструмент я изобразила вполне сносную равностороннюю геометрическую фигуру горбы тобой гордился. Скептически буркнула мое второе я, и самоустранилась. Кровь куда? Суот сверился с пергаментом, ровно по центру. Готово! Отрапортовала я, вытряхивая уже загустевшее содержимое скрянки на расчищенный от снега камень. Мысль о том, что это бурое месиво, когда-то текло по венам и заставляла биться сердце старика-хранителя пришлось отправить в нокаут. Сожалеть было некогда. «Дальше что?» «Трое, встав по углам, призовут силу в камень». Прочел Суот. «Нет, трое — это перебор. Будем экономить ресурсы. Хватит меня одной». Я решительно встала на один из углов. «Отошли бы вы от греха подальше». «И что нам интересно знать делать?» Если дракон пробудится и употребит тебя как питательный завтрак. Дэф отошел на пару метров и сложил на груди руки. Вернетесь в замок, и все свалите на меня. Мол, силы увела, мечом угрожала. С мертвых спросу нет. В пергаменте написано, что-то надо говорить, чтобы дракон проснулся. Нет, просто сказано: начертить, налить, встать и пробудить. Сот оскалил в усмешке клыки. В его желтых глазищах читалось полное недоверие. «Инструкторы фиговы!» — ругнулась я. «Ну что, только на тебя, Надежда!» Эти слова были предназначены извлеченному из ножен клинку. «Пробуждай!» Признаться, такой реакции я не ожидала. По лезвию прошлись багровые всполохи, земля под ногами покачнулась, и меня швырнула на камни. Грохот, раздавшийся вслед за этим, мог бы поднять пару сотен мертвецов. Скалы вокруг пришли в движение, несколько камнепадов и лавин потеряли ориентацию в пространстве, и против всех законов земного притяжения закрутились у меня над головой в гигантские жгуты. Постепенно эти жгуты, изпрессованного между собой камни и льда, стали расправляться, все больше и больше напоминая титанические крылья. Клинок дернулся, словно неведомая сила старалась вырвать его из рук. «Держи его!» Сеты, которых я потеряла в этом хаосе, оказались за спиной. Уворачиваясь от мелкого каменного крошева, фонтанами разлетающегося в стороны, они пробирались ко мне. «Как держать?» Голос тонул в грохоте меняющих вековую форму гор. «Нежно!» Прямо в ухо рявкнул Суот. Не найдя ничего лучшего, я еще сильнее вцепилась в взбесившийся клинок. Метаморфозы скал достигли своего апогея. Камни под ногами вздыбились, подбросив меня и судорожно вцепившихся в мои плечи вампиров куда-то вверх. Крылья над нашими головами сделали пару резких взмахов и раздался рёв. В нём слились грохот обвалов, шум горных рек и скрежет сдвигающегося с места ледника. И что характерно, ревела непосредственно у нас под ногами. Мы сидим у него на башке, – прокричала я. Что? Изарёва с Это не расслышали ни слова, решив не срывать голос, я стала отползать назад, утягивая за собой не людей. Отодвинувшись на достаточное расстояние, я указала пальцем в бок, туда, где в клубах плотного пара виднелась уродливая морда дракона. Базальт, гранит. Уголь, растяжкой от таракоты до абсолютной черноты составляли его панцирь. Единственное, что выделялось на этом фоне — красные, как рубины, голодные глаза. Вернее, один левый глаз. С точки, где мы сидели, можно было увидеть только его. Я прислонилась к рукояти клинка и прошептала. «Объясни ему, что обед пока отменяется. Сначала дела». По всей видимости, меч передал слова дракону. Каменный ящер, глухо рыкнув, тряхнул головой и сделал в воздухе фигуру высшего пилотажа. Кормежка будет, когда он доставит нас к кометистовым горам», — пискнула я, пытаясь одной рукой уцепиться за каменный выступ, а из другой — не выпустить меча. Дракон опять рыкнул, пару раз мотнул головой, отчего мы чуть не сверзились вниз. Но все же взял курс на северо-запад. Смотри! Дев, так и не отпустивший мое плечо указал вниз. Там, словно огненная гусеница, петляя между горными отрогами, медленно двигалась вереница огней. Погони Сабиров не хватило совсем чуть-чуть. Перемещаться по воздуху на таком транспортном средстве, как дракон, оказалось некомфортно. Я все время боялась, что он упадет. В голове не умещалось, как такая махина вообще может лететь, но взмахи каменных крыльев оставались по-прежнему ровными и сильными. Внизу однообразно мелькали серые клетки полей, чередуясь с черными клетками леса. Вместе они образовывали огромную шахматную доску, тянувшуюся до самого горизонта. Монстр нес нас в направлении указанным клинком, а над головой мерцали видевшие еще и не такие чудеса звезды. Мы забились в крохотную пещерку, образовавшуюся на спинном гребне дракона. Это давало хоть какое-то укрытие от резкого ледяного ветра, рожденного взмахами огромных крыльев. Но все равно через полчаса полета я поняла, что замерзаю. Пропитанные потом рубашка и куртка насквозь промерзли и обрели твердость рыцарских доспехов. Как можно теснее прижавшись к сетам, я старательно отогревала дыханием закоченевшие пальцы. Будем на месте еще до рассвета. Суот укрыл меня полой своего плаща. Есть время для долгих историй. Сказок про Дракулу больше нет. Выдуманных героев отложим до лучших времен. Сейчас хочется услышать историю об уметистовых горах. А что? возмутилась я. Соскучились по грязной соломе, паутине и темному углу? Нет, просто нам запрещено покидать замок. Вот и хотелось бы знать, ради чего мы пойдем на костер. Ладно, расскажу. Только не перебивайте, а то собьюсь с мысли. Пришлось начать рассказ сначала. Точнее, с моих блужданий по трёхлунному лесу. люди слушали внимательно. Их желтые глазища мерцали в темноте. Иногда то один, то другой. Задавали вопросы, забыв о просьбе не прерывать повествование. Когда я подошла к третьей части истории, состоявшей исключительно из домыслов, фантазий и притянутых за уши фактов, вопросы внезапно закончились. Меня слушали, затаив дыхание. «Предположим...» Задумчиво протянул Дэв после того, как рассказ был окончен. «Предположим, что все это так. Предавший до сих пор жив, и на самом деле он никогда не совершал измены. На этом ты построила теорию. Это ее фундамент, но он бездоказателен. Жив — не то слово. Правильнее сказать, до сих пор существует. А что, до доказательств? Если я все просчитала верно, то они там, рядом с горами. Не вижу связи. Суот досадливо цокнул языком. Знаешь, мне часто снятся сны. Обычно это не больше, чем бред неперегруженного день мозга розовые слоны в голубой горошек и распевающие джингл кактусы. Но клянусь, видение битвы и всадника, гибнущего в горах, не из этой серии. Я чуть голову не сломала, пытаясь понять смысл. А потом дошло. Вдруг не из моего сна вовсе не айс. Я ведь могла перепутать, не разглядеть чего-то важного. «Подожди, ты хочешь сказать, если мои выводы верны?» то все встает на свои места, несуразности, которыми пестрит эта древняя история, становятся закономерными. Смотрите, что выходит. Ворон отправляет одного из своих командиров с посланием. Тот попадает в ловушку, расставленную сабирами в ущелье аметистовых гор. Именно это я видела в своем сне. Дальше появляется лже командир. продолжила за меня сувод. А настоящего в это время живым или мертвым Держат неподалеку, в укрепленном форте Сабиров. В таком случае все сходится, только вот откуда ворон узнал о подмене. Сабиры не предусмотрели каких-то скрытых возможностей ворона. Может, у него существовали методы поддерживать связь со своими командирами? Я не знаю, что за магия позволила почти полностью скопировать оборотня. Из записей Командора ясно одно. Когда-то Сабиры могли намного больше, чем просто передвигать предметы или. Создавать защитный купол. Тот черный дым — страшное оружие. Сталь против него бессильна. Без магии ворона тоже. Именно из-за него ворон и отвёл войска. Узнал или почуял, что маленький форт, оставленный за спиной, куда опаснее, чем попавшая в окружение людская армия. Ваш командующий не сходил с ума и не допускал ошибок. Он принял единственное правильное решение — штурмовать форт чтобы обезопасить войска от новой напасти. Только непонятно, почему таким малым числом? Я снова и снова перебирала возможные ответы, но не находила нужного варианта. «Похоже, у нас только один способ убедиться в твоей правоте — прогуляться до форта», — тихо проговорил Дев. «Хотя плохое это место. Вы там были?» «Нет, но в метистовых горах живут Ольты, и Арк много рассказывал об этих краях. Там до сих пор есть пост патруля. Да и вообще... Что вообще? Жадно спросила я, но Сет только махнул рукой и выполз из убежища. Сот последовал за ним, оставив мне плащ. Оставалось свернуться калачиком и ждать. Сейчас от меня уже ничего не зависело. Камешек, случайно сбитый ногой, когда я делала в этом мире первые шаги, породил лавину остановить которую мне было не под силу. Я могла только следовать за потоком и ждать, когда он повернёт в нужное русло. Словосочетание «вернуться домой» с каждым прожитым мигом становилось все более туманным и расплывчатым. «Просыпайся!» Дэв бесцеремонно тряс меня, прогоняя прочь смутную дрему Я и не заметила, как успела заснуть. Горы близко. Ветер скальпелем резал лицо, и в первые мгновения ничего нельзя было рассмотреть из-за застилавших глаза слез. Прикрывшись ладонью, я сделала несколько шагов вперед, туда, где мутным пятном виднелся драконий глаз, споткнулась и заскользила по ледяной чешуе. «Свалишься — Свалишься! — гаркнул Суот, и я тут же ощутила, как сильные руки схватили меня за куртку. — Куда тебя несет? Не знаю, честно призналась я, вытирая мешавшие видеть слезы. Лучше на четвереньках ползай, меньше риска, посоветовал Сет. Его белые волосы развивались на ветру, создавая вокруг головы серебристый, будто светящийся ореол. Губы были сжаты в тонкую линию, а в глазах плескалось беспокойство. Да не волнуйся ты, что мне сделается? А мы не о тебе беспокоимся. А о себе. Голос Дэва раздался прямо за спиной. Если ты свалишься с дракона, не думаю, что он долго продержится в воздухе. В нем слишком мало силы. Ритуал был выполнен лишь отчасти, и то, что мы до сих пор летим, твоя заслуга. Или заслуга меча, или то и другое вместе. Во всяком случае, проверять я не возьмусь. Прожить 500 лет только ради того, чтобы закончить свое существование, скипировав с двух лиг высоты? «Не для меня». «Думаешь, я специально?» Заготовленная речь пропала в туне. Дэф ушёл на противоположный край дракона. «Не сердись, он просто волнуется». «Ладно, где там ваши горы?» Извиняющиеся нотки в голосе Суода погасили злость так же быстро, как ее разожгли слова его брата. «Вот, смотри». Я попыталась различить хоть что-то, Но до рассвета было еще далеко, и все, что удалось разглядеть, неровный излом, чуть более черный, чем ночное небо. Нам еще долго лететь. Скоро будем на месте. Только вот я не знаю, как ты ухитришься посадить дракона среди деревьев. Демонстрировать изобретательность не пришлось. Когда до темной полосы оставалось совсем чуть-чуть, по меркам драконьей скорости, монстр начал замедляться. Огромные крылья все реже и реже делали взмахи, словно что-то не давало чудовищу лететь. Из каменной глотки вырвался растерянный рык. Что происходит? Дэв сменил гнев на милость и вернулся. Не знаю. Я дотронулась до рукояти клинка. Та постепенно нагревалась. сабиры где-то недалеко, наверное, пост патруля. Сажай дракона, иначе он рухнет. Дэв был прав. Монстр уже давно не летел по прямой, окружил, словно напившийся в дупель вальсирующий гусар, неуклонно снижаясь. Применение моего пилотажного мастерства не понадобилось. Покружив еще с минуту, дракон рыкнул и тяжело спланировал прямо на темный квадрат леса. Ветер в ушах засвистел уличным хулиганом, и нас сжала в холодный камень, который начал крошиться под руками, рассыпаясь песком. На полпути к земле планирование превратилось в падение. Огромная туша, состоящая из камня и льда, под углом врезалась в лес. «Он засыпает!» Выкрик Сета растворился в грохоте выворачиваемых с корнем деревьев. Посадка была не из мягких. Монстр проложил целую посадочную полосу, выкорчевав толстенные столетние ели и вмяв под лесок смешавшийся с землей снег. Если бы не сеты, которые при всей своей хрупкости обладали поистине запредельной силой и ловкостью, быть бы мне расплющенной одним из стволов, что падали на скользящего дракона, словно спички, вытряхнутые из коробка. Сот и Дэв, схватив меня за шиворот, метались между валящимися деревьями, как Индиана Джонс среди ловушек в ацтекских пирамидах, в последний момент успевая уйти, из-под кстати, вывернувшегося корня или хлестких веток. Когда все закончилось, я поняла, что сижу в очередном сугробе, против кармы не попрёшь, в обнимку с мечом, а рядом тяжело дышат вымотавшиеся вампиры. Ну, какой способ покончить с собой следующий на очереди? Суот морщись растирал ушибленное плечо. Искупаемся под льдом сорога или прогуляемся по южной пустыне? Нет, проверим на прочность доспехи патруля. Я нырнула в сторону, увлекая за собой сетов, за миг до того, как тяжелый арбалетный болт с визгом воткнулся в стоящее за моей спиной дерево. Зной бы их побрал. Услышали все-таки. Глухой голос Дева раздался откуда-то из сугроба слева. Еще бы не услышали. Такой грохот! шепнул от. Чуть приподнялся и тут же был вынужден вжаться обратно в снег. Арбалетчики не дремали. «Не понимаю, зачем они тратят на нас время? Ведь могут прихлопнуть, как насекомых, не сходя с места. У них приказ брать нас живьем. Командор успел оповестить посты патруля. Необычайная ясность мышления и восприятия вернулась ко мне именно в тот момент, когда первый арбалетный болт сорвался с тетивы». Не нужно было высовываться из-под прикрытия поваленных стволов и сугробов, чтобы увидеть, как десяток вооруженных людей в тяжелых доспехах медленно пробираются вперед по глубокому снегу, а еще трое, памятниками неизвестному снайперу, прячутся в отдалении, не спуская глаз с нашего убежища. Надо атаковать первыми. Если мы вылезем отсюда, нас убьют. А если они придут сами, то что? Вишневым пирогом накормят?» «Завяжи мне глаза», — коротко приказала я Деву. «Быстрее!» Сет, не задавая излишних вопросов, резким движением оторвал полу от своего и без того драного плаща и наспех соорудил что-то вроде повязки. «Я пойду первый. Держитесь за моей спиной и не высовывайтесь без надобности. Сабиров там только трое. Движутся авангардом». Если у меня получится их достать, наступит ваша очередь действовать. Лучше будет начать со стрелков. Но сила. Я тоже не с пустыми руками. Словно в доказательство этих слов, на клинке коротко вспыхнула и осыпалась серым пеплом кожаная обмотка, скрывавшая клеймо. Помните строго за мной. Постарайтесь успеть. Нам придется двигаться быстро. Люди приближались осторожно и неспешно. Впереди клином шли трое сабиров. В правой руке у каждого оружие. Левая, облаченная в перчатку, сжата в кулак и вытянута вперед. Серебристые полупрозрачные нити, связывающие три перчатки вместе, будто образовывали рыбачью сеть с мелкой ячеей. Нас хотели просто спеленать, как младенцев. От этой мысли у меня в мозгу что-то сломалось. Остатки контроля с милой яростью. Она накатила со всех сторон, словно я оказалась запертой в шлюзе, стекловатой царапала легкие, заставляя кровь наждаком сворачиваться в венах. Источник этого бешенства и всепоглощающего гнева я держала в руках. Клинок насосом перекачивал в меня ненависть, пока мне не стало казаться, что еще чуть-чуть, и грудная клетка лопнет, как переспелый арбуз, от невозможности вместить это безумие. Теперь... Даже если бы очень захотелось разорвать те незримые каналы, что тянулись ко мне от черного эфеса, это было бы бесполезно. Процесс стал необратим. Оковы, которые держали меч в относительном повиновении, рассыпались в пыль. Выпрямившись во весь рост, я шагнула вперед, держа клинок наперевес. Еловый, толщиной в три обхвата ствол, треснул под ногой, как сухая ветка и брызнуло во все стороны смолистыми, одуряющие пахнущими щепками. Сабиры на миг замерли, потом синхронно, как гимнасты на групповых выступлениях, скинули вверх руки в перчатках. Сеть мгновенно превратилась во что-то напоминающее гигантский таран. Удар был настолько сильным, что у меня перехватило дыхание и на миг потемнело в глазах. И сквозь эту темноту я увидела как серебристый таран, летящий в меня с огромной скоростью, вдруг вспыхнул ослепительным сиянием и рассыпался на отдельные нити. Клинок отразил атаку. Теперь был мой черед действовать. Чуть пригнувшись, я рванула вперед, слыша, как над головой хулигански свистнули арбалетные болты. В мгновение ока, оказавшись рядом с обирами, я нанесла первый удар. По ближайшему. Вкладывая в движение частицу той ярости, что выплескивалась, как вино из переполненного бокала. Клинок с легкостью пропорол доспехи и, вонзившись в плоть, взвыл от радости. Оружие было счастливо, как только может быть счастлив кусок металла, в который по прихоти судьбы вогнали почти живую душу. Этот страшный звук на самые грани слухового диапазона подхлестнул бешенство ударом кнута и второй Сабир, собравшийся атаковать справа, тут же остался без руки. Почти черная в предутренних сумерках кровь фонтаном брызнула из культи, беспомощно торчащий из-под железных пластин доспеха. «Кто ты?» Успел выкрикнуть третий, но тут же рухнул на снег, лишившись головы. Уже заканчивая удар, клинок на взлете полоснул по горлу искалеченного Сабира, И еще раз взвыл сотни волчьих голосов, жадно впитывая разбавленную снегом кровь. Все закончилось внезапно. Мир перед глазами сделал пару стремительных кульбитов, мертвую петлю, и со всей силы врезал мне по лицу твердой землей, покрытой утоптанным снегом. Звуки исчезли, словно кто-то прикрутил громкость на пульте управления миром. Несколько секунд я видела только стаи черных точек метавшиеся прямо перед носом. Потом, вспомнив, что живым положено дышать, со всхлипом втянула колючий морозный воздух и закашлялась, и к горлу тут же подкатила тошнота. Сквозь собственные всхлипывания и сухой кашель до меня стали постепенно доплывать другие звуки. Хруст, слабый крик, скрип снега под ногами. Кто-то пытался убежать. Потом опять сухой хруст, скрип прекратился, словно его отрезали. Еще крик. Какой-то киношный декоративный. И, наконец, тишина. Ани! Кто-то из сетов, осторожно придерживая меня за плечи, попытался перевернуть. Не надо, через силу выдавила я. От этого усилия спазм тут же прошил тело хирургической иглой. Пришлось, вцепившись зубами в рукав и, глотая подступающую к горлу желчь, замычать. «С, с скоро пройдет. Сет, судя по голосу, это был Суот, погладил меня по мокрым волосам. «Тебе-то откуда знать?» — прошептала я. Когда ворон только начинал войну, ему приходилось так же нелегко. После каждого боя его уносили. Самостоятельно идти он не мог, Нам об этом отец рассказывал, а ему дед. Он два года сражался рядом с вороном, пока в одном из боев не лишился обоих глаз и правой руки. Его отправили обратно в селение. Наверное, он был единственным выжившим из тех, кто видел ворона. «Я не ворон». «Тссс! Ворон, не ворон. Все равно скоро пройдет. Потерпи». Сэт оказался прав. Вскоре стало лучше. Шум в голове и ломота в теле притупились, уступая место железобетонной плите из усталости и желания спать. Только вот ни на то, ни на другое, времени не оставалось. Пришлось, стиснув зубы, заставить себя встать. Шатала меня, как солдата в самоволке. Единственное, что работало без перебоев, так это голова. «Надо убираться отсюда. Ворота слишком близко. Кто-то мог выжить и передать весть». Меня терзали смутные сомнения о способности передвигаться, но твердая уверенность, что надо торопиться, была сильнее. Ну, из этих? сотки кивнул на тела, живописно раскиданные по снегу. Точно никто ничего передать не успел. Куда идти? Туда. Я указала на постепенно проявляющуюся в предутренних сумерках вершину одного из горных отрогов. Дальнейшее. Слилось в один, не желающий прекращаться кошмарный сон. Сначала мы шли довольно быстро, от опушки леса в сторону гор велась утоптанная дорога. Должно быть, по ней доставляли патрульным все необходимое, миновав угрюмое низкое строение, в котором раньше размещался маленький гарнизон. Сеты не приминули заглянуть внутрь и разжиться парой теплых плащей. Дорога постепенно превратилась в тропинку а потом и вовсе пропала. Я с трудом переставляла непослушные ноги, заставляя их ступать по глубокому снегу и думала о том, как же мне надоела зима. В тот момент я была готова продать душу за маленький кусочек лета или просто за хорошо натопленную печку, кресло и клетчатый плед. Но золотой рыбки поблизости не наблюдалось поэтому приходилось упрямо тащиться вперед, чувствуя, как с каждым шагом меч становится все тяжелее, а где-то в груди недовольно ворочается тупая, как нож для масла, боль. Уже почти рассвело, когда мы достигли опушки леса из моих снов. Надо признать, Ольты были неправы, говоря, что это плохое место. Оно было не просто плохим, оно было жутким. Между громадой полупрозрачных гор, которые пробуждающаяся заря заставляла светиться изнутри каким-то неестественным светом, и равниной, укрытой ровным снежным покрывалом, находился лес, словно целиком вырезанный из кошмара художника-сюрреалиста, железный терновник, вымаханный до размеров секвои. Стволы, выкрученные и изломанные под острыми углами, напоминали тела людей, погибших из-за падения с высоты. Нам туда. Сеты переминались на месте, не решаясь сделать первый шаг в сторону леса. Мне да, а вам лучше остаться. Клинок дернулся, словно ему не терпелось поскорее оказаться в лесу. Не люди спорить не стали, им вовсе не хотелось совершать променад по этим терням. Мне, признаться, тоже не хотелось.